Глава 462. Традиции. Как и договаривались, передавая женщине крыло, разбойник вновь выпил зелье исцеления, ожидая мнения собеседницы. Крыло было около сорока сантиметров в длину и имело причудливую форму с замысловатыми узорами. Изредка падавший на него свет удивительным образом преломлялся, словно запутывался в рисунках и тем самым создавал иллюзию трепетания крыла. но всего на секунду, а затем то снова становилось бесцветным, напоминая, что является не более чем интересным экземпляром для коллекционера. Тем не менее, Ундель не торопилась вынести вердикт и внимательно осматривала реликвию, изучая буквально каждый миллиметр. Ее взгляд останавливался на каждом завитке узоров. Наконец, закончив с этим, фея, будто найдя то, что искала, удовлетворенно улыбнулась. «Поистине удивительное зрелище!» Она посмотрела на ворона и, видя, что тот, наблюдает за ней, усмехнулась. «Не обращай внимания. Считай, что это просто мой научный интерес. Как скажешь, мне плевать». Уилл не собирался удаваться в подробности, так как у него было слишком много дел, чтобы забивать голову еще и пристрастиями этой дамочки. «У нас осталось три, э, точнее, чуть более двух дней, так что давай постараемся за это время не убить друг друга». Наконец, время пришло. Отмучившийся ворон мысленно проклиная он Дель и договорившись с ней о способах связи в случае чего, отправился к себе на этаж. Парень испытывал необыкновенное волнение перед предстоящей встречей с Нанель, но не менее трепетным было и ожидание родов. Чувствуя легкий мандраж, Уилл появился во дворце и, отыскав ближайшего гвардейца, узнал, где находится Нанель. Разумеется, это было не обязательно, и он мог бы просто связаться с женой при помощи бузкаоты. Но решив сделать сюрприз, Ворон не стал прибегать к их использованию. Ну, стоило бы догадаться. Узнав, что королева в алхимическом институте, он развернувшись, направился в нужную сторону и, выйдя за пределы замка, взглянул на небо. В отличие от пятого этажа здесь уже вечерело, и алый Закат в купе стихими звуками природы погружал в ностальгию. Быстро добравшись до института и пройдя все проверяющие заклинания с комнатами охраны, Уилл с недоумением обнаружил, что в пределах видимости нет ни одной ведьмы. «Почему никого нет?» — обратился он к солдату, на что получил исчерпывающий ответ. «Ваше Величество, они в обеденном зале». «Ясно». Вспомнив, в какой тот стороне, король уже на подходе к залу услышал взволнованный шум, казалось сотен голосов. и, удивляясь все больше и больше, открыл двери, после чего, словно попав в другой мир, разом погрузился в какое-то праздничное настроение. Играла бодрая музыка, в воздухе резвились духи различных стихий, и множество присутствующих танцевали в центре огромного зала, в то время как остальные ходили вокруг столов, заставленных различной едой. Смех, визги и гомон напоминали любой местный праздник или же чью-нибудь свадьбу. Не понимающий оглядывая все это, разбойник отметил, что кругом находятся только женщины. И продолжая осматривать помещение, а также толпу танцующих, он наконец увидел жену, которая сидела за длинным столом в конце зала. По бокам от улыбающейся Нанель расположились несколько королев алхимии, и все они о чем-то весело беседовали друг с другом. С его появлением ничего не изменилось, и так бы продолжалось, если бы рядом не раздался голос одной из знакомых ведьм, заметившей его. «Прошу тишины!» Ее усиленный магией голос разнесся по залу, и музыка разом стихла. Все тут же замолкли, с недоумением поглядывая по сторонам, пока их взоры не остановились на гости. «Ваше Величество!» — вставая из-за стола произнесла Салимари. И как только до присутствующих дошел смысл ее слов, все тут же, присев на одно колено и склонив головы, стали ожидать слов короля. «Прошу», – парень помахал рукой, – «встаньте и продолжайте праздник». Пусть он и не знал, что именно те отмечают, но он не будет тем человеком, что даст испортить людям веселье, если того не требует ситуация. Музыка, пусть и не уверена, но вновь заиграла, набирая прежние обороты. Но многие молодые женщины продолжали с любопытством смотреть на змееволосого монарха. Возможно, в их головах сейчас всплывали различные слухи о демоническом короле, и они старались запомнить как можно больше деталей о нем, чтобы потом пересказывать друзьям. «Ворон, ты наконец-то вернулся!» Нанель пыталась резко встать, но рука Салемари тут же остановила ее. «Дорогая королева, помните, что вы носите ребенка, и вам нужно быть осторожнее в движениях!» Девушка, кивнув, чуть смутилась, и когда она начала медленно вставать, Уилл, увидев ее положение, вдруг почувствовал, как все его тело одеревенело. Округлый живот беременной Нанель, словно став магнитом для его глаз, приковывал к себе, и, ощущая, как от волнения разом пересохло горло, парень, сглотнув, еле заставил себя сделать шаг. Но затем он так давно не видел ее. И сейчас, наблюдая, как счастливо улыбающаяся девушка с его еще нерожденным ребенком идет навстречу, парень погружался в невероятное чувство эйфории и блаженства, грозившее затопить все его естество. Все это вдруг вскружило голову, и Уилл, не в состоянии сдержать улыбку, бросился к ней навстречу. В этот момент он почувствовал себя таким опьяняюще счастливым, что просто не обращал внимания ни на кого вокруг. Все тревоги, беспокойства и будущие планы просто смыло лавиной нежности, которую он чувствовал к Нанель и к своему будущему сыну. Боже, как можно испытывать нечто настолько непостижимое? Поймав себя на этой мысли, Ворон быстро отбросил размышления и, отдавшись полностью новому для себя чувству, просто обнимал и целовал жену. Девушка, сметенная этим ураганом любви, все же помнила, где они находятся. Поэтому, тихо шевчая ему «перестать» и спрашивая, что на тебя нашло, пыталась остановить его. Но ее попытки выглядели вяло, так как она не хотела, чтобы это прекращалось. Но, наверное, к счастью для них обоих, нашелся человек, который рискнул прервать их идиллию. Чей-то сухой притворный кашель отвлек двух влюбленных друг от друга – И в этот момент Уилл заметил множество покрасневших, а также завистливо глядящих на них девушек и женщин, большинство из которых, казалось, было ученицами института. «Ваше Величество, с возвращением, но прошу, держите себя в руках!» «Да ладно тебе, Салли!» Новый, но не менее знакомый голос раздался из-за спины, и король, обернувшись, увидел Рину в компании женщин, пару из которых он видел впервые. «Надо же, и даже вы тут! Рад видеть!» Парень уже успел вернуть себе самообладание, но рукой продолжал нежно держать на Нелли. на брат!» Тесси и Сабина, улыбнувшись, кивнули ему в ответ, после чего одна из женщин представила двух других. «Это Нерри и Далейла. Вы вроде знакомы, пусть и не видел их лиц». Уил кивнул, так как помнил имена двух сопровождавших княгиню Лилию членов братства. «Так что вы празднуете?» Дорогой, есть такое поверье, в котором женщина, ожидающая скорого рождения мальчика, должна провести это время среди множества девушек, чтобы его взрослая жизнь была полна любви и женского внимания. Также в день рождения ребенка другие семьи могут принести прядь волос девочек до семи лет, из которых нужно сварить зелье и втереть его у младенца. Таким образом, мальчик получит очарование и сильную харизму. Wow. Парень откровенно подвис на пару секунд, осмысляя услышанное, но не став углубляться в анализ, поинтересовался из чистого любопытства. «А если ожидается девочка?» «Тут все иначе. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок вырос красивым, и особенно это касается девочек, поэтому перед ее рождением принято проводить церемонию цветов». И, видя взгляд мужа, ожидающего продолжения, Нанель пояснила. Это когда семьи отправляют мальчиков до семи лет сажать множество красивых цветов с одинаковым временем цветения у дома будущих родителей. После чего первый распустившийся цветок нужно будет приложить к родившемуся ребенку, чтобы вся его красота передалась девочке. Считается, что такой цветок становится ее талисманом. При этих словах в глазах девушки мелькнула тоска, но она быстро вернула лицо улыбку. «Я, кстати, как-то видел один из домов аристократа после рождения дочери, и, скажу честно, пусть я и не сторонник всей этой ерунды, но это было восхитительное зрелище». Некоторые ведьмы, легонько качая головами, поддержали сказавшую это Рину. И Уилл признал, что эти в каком-то смысле традиции, пусть были и странными, но наверняка имели долгую историю. Но после всего услышанного у него появился закономерный вопрос – «Раз уж коснулись этой темы, скажите, почему именно дети должны отдавать свои волосы или сажать цветы?» «Маленькие дети, в частности до семилетнего возраста, обладают практически безграничной энергией, источником которой считается судьба или же так называемая воля небес», — ответила Солемари. «Разумеется, дети не могут управлять этой энергией, но те, кто разбираются в этом, могут косвенно использовать ее, чтобы повлиять на определенные события». «Наверное, именно таким образом и появились эти обряды». «Ладно, ладно, я понял». Вурен сразу же подумал о фэншуй и тому подобных искусствах. «Тогда не буду мешать, чтобы случайно не вмешаться в судьбу своего сына». «Случайностей не бывает, Ваше Величество», — скромно улыбнувшись, ответила Солемари, после чего, протянув руку Нанель, Нель, добавила, «Не переживайте, мы скоро закончим». Сопроводив жену взглядом, парень обратился к Брукси, которая, обхватив за руки своих подруг, весело смеясь, что-то шептала им на ухо. «А где Роуль? С ней все хорошо. А как...» «Иначе котенок». Рина неожиданно икнув, попыталась прикрыть рот, но так как ее руки все еще обвивали Тейси и Далейлу, то у нее ничего не вышло. «А, к черту!» Сдалась Та и, бросив попытки, продолжила. «Она отдыхает в замке». «Ясно, спасибо. Если что, я буду у Эмина». Попрощавшись с женщинами, Уилл направился к выходу, думая о том, что нужно бы разузнать о том, какие традиции тут еще популярны.